Глава 21. Проект. Мельница. Айрис Рассвет только начинал окрашивать небо в бледно-розовые тона, когда я проснулась. Тело ныло почти привычно, все же какая Айрис, слабенькая физически. Спина, плечи, ноги, все требовало отдыха. Но, увы, отдых мне даже не снится. Даже во сне я куда-то бегу и что-то делаю. А сегодня так и вовсе добавилась до злобно хохочущая над моими потугами. Плеснула в лицо холодной воды из таза, прогоняя остатки сонной хмари. В дверь осторожно поскреблись, и в комнату юркнула уже одетая Энни. Она помогла мне натянуть рабочее платье и собрала волосы в тугую косу. Пока помощница крутилась вокруг меня, я думала о Найджеле Льюисе. Он стал новой переменной в моем уравнении выживания. Вчера опекун выслушал меня, не перебивая, изучил все бумаги, И в итоге согласился на необходимость всех моих затей и даже пообещал не чинить препятствий. При этом непрозрачно намекнул, что если ему вдруг что-то не понравится, он воспользуется данной ему властью. В общем, пока все равно не до конца понятна его позиция. Кто он? Помощник или помеха? Вчерашняя его фраза «У вас тут есть шпион, леди Дорены» обрадовала, значит, он не дурак и быстро схватывает суть. В этом вопросе наши с ним мысли удивительным образом сошлись. Я покосилась на Энни. Может ли эта замечательная девчонка быть предательницей? А Полли или Джон, я всей душой хотела думать, что это не они, а кто-то со стороны, вероятно, живет в ближайшей деревне. Сопровождение служанки спустилась на кухню. Старушка Полли уже вовсю хлопотала у очага, помешивая что-то в большом чугунном котле. Запах овсяной каши наполнял темное помещение характерным ароматом: Доброе утро, миледи! Поздоровалась, заметив нас повариха и подхватив глубокие тарелки, наполнила их дымящимся варевом. «Садитесь и поешьте как следует». Молочка козьего добавила и медом подсластила. Я устроилась за грубым столом, Энни поставила передо мной миску и корзинку с нарезанным свежим хлебом, каша была густой и сытной, я задумчиво глядя в окно, не торопясь, завтракала. Во дворе показался Гарри, слуга лорда Льюиса. Он вывел лошадей и принялся их седлать. «Ясно. Собираются в Торнтон. Ну и отлично. Противную бабку Дуэнью надо поскорее вернуть туда, откуда они ее взяли». Я проглотила последнюю ложку и поднялась. «Полли, спасибо. Было очень вкусно». Старушка просияла. «На здоровьица, госпожа. В обед наварю грибного супа и оставшихся кроликов потушу с овощами. Во дворе дома меня ждал сэр Маркус, уже поевший и готовый отправиться с нами в поле». О том, что рядом со мной находятся телохранители, и это может навредить моей репутации, я все время с момента его найма старалась не думать. Гости к нам не приезжали, да и в качестве компаньонки я могла, пусть и с натяжкой, использовать Энни. «Миледи, доброе утро!» Поклонился охранник и вдруг посмотрел, куда-то мне за плечо. Я обернулась и наткнулась на внимательные серо-голубые глаза Льюиса. Опекун замер на верхней ступеньке небольшого крылечка. «Доброе утро!» Вежливо поприветствовала его, сделала быстрый книг сына, и добавила. «Пройдите в столовую, Полли принесет вам завтрак». «Доброе. Нет, благодарю, перекушу в Торнтоне». Покачал головой мужчина, быстро сбежал по скрипучей лесенке, остановившись в аккурат в полуметре от меня. Статный широкоплечий в дорожном плаще, сапоги начищены до зеркального блеска, шляпа надвинута на лоб. Выглядел он так, будто собирался не в провинциальный Торнтон, а на прием к герцогу. «Лорд Найджел». Я с трудом удержала себя на месте и подняла голову, чтобы видеть лицо собеседника. Надо же, какой он высокий, моя макушка едва доходила ему до середины груди. «У меня к вам просьба». «Какая же леди Айрис?» Чуть склонившись ко мне, уточнил он. «Простая. Вот». И быстро вынув из кармана платья, сложенные в четверо лист бумаги, протянула опекуну. «Раз уж вы едете в город, не могли бы вы кое-что для меня приобрести?» Найджел, явно заинтригованный, взял бумагу, развернул и начал читать. С каждой строчкой его брови медленно, но неуклонно ползли вверх. Я стояла, скрестив руки перед собой, и наблюдала за сменой эмоций на его благородном, гладко выбритом лице. Легкое недоумение быстро переросло в глубочайшее удивление, а затем трансформировалось в нечто среднее между шоком и возмущением. «Леди Айрис, это...» Он снова посмотрел на список и замолчал, подбирая слова. Список продуктов действительно получился весьма внушительным, впечатляющим. Я, когда его составляла, по завершении еще полчаса думала, а не перегнула ли я палку. Но по здравому размышлению пришла к выводу, что нет, и оставила все без изменений. Я не собиралась стесняться. «С чего вдруг?» «Да», — спокойно ответила я, «у вас на все уйдет плюс-минус 27 серебряных крон». «Поймите, лорд Льюис, я не в состоянии кормить еще три лишних рта. Раз уж мне нужна дуэнья, извольте сами ее содержать». «То же касается вас и вашего слуги?» Найджел помолчал немного. В глубине его глаз я заметила что-то похожее на восхищение в с уважением. Мужчина молча кивнул и, свернув лист, сунул его себе в карман. «Когда планируете вернуться?» Довольно улыбаясь, уточнила я. «К вечеру, полагаю, где-то часа через три сюда прибудет наемный экипаж, который увезет миссис Стоун. Я же пройдусь по рынку, куплю все по вашему списку и мебель». Он на секунду замялся. «Жить на лавке – не самое приятное занятие». Едва заметно поморщился. «О, нежному лорду не понравилось спать на досках?» Ха, я с трудом удержала смех при себе». «Покои моего отца вскоре снова будут свободны, вы можете вернуться в них?» Вместо этого заметила я. «Зачем такие траты? Мебель стоит недешево. «Да, я вернусь в ту комнату, но кровать все равно нужна, поскольку отказаться от дуэньи я не вправе, ей быть». «Да кто же спорит?» Пожала плечами я. «Тогда до вечера?» И, развернувшись, направилась в сторону огорода. За спиной донесся тихий смешок Гарри. «По всей видимости, милорд». Опекун выразил свое возмущение слуге? Я широко усмехнулась. «Пусть привыкает. Я не собиралась выпрашивать, унижаться или церемониться. Либо Найджел участвует в жизни поместья, либо...» «Уезжает?» «Я никого не держу. Идём к мельнице». Я кивнула своим сопровождающим. Утро выдалось ясным, но прохладным. В воздухе еще чувствовалось дыхание ночи. Роса лежала на траве нетронутой, превращая луга в мерцающее полотно. Солнечные лучи, скользя по влажной зелени, высекали из каждой капли крошечную искру света. Где-то в вышине, теряясь в молочной дымке рассвета, перекликались птицы. Их голоса звучали чисто и звонко, как хрустальные колокольчики в тишине еще спящего мира. Через полчаса мы вышли к Милбруку. Река здесь была своенравной, несла свои воды в разнобой, то, убыстряясь на перекатах, где выступающие из дна замшелые валуны дробили поток на пенные всплески то замедляясь в глубоких чернильного цвета заводях. Итак, мельница и её восстановление – ключ ко всему. Старое колесо имело нижнебойную конструкцию, то есть вода била по лопастям снизу. Коэффициент полезного действия около 30%. Получается, что треть энергии потока превращается в работу, остальное уходит впустую. Я уже дала кузнецу и его сыновьям указание починить старое колесо, а именно загнуть лопасти под углом заменить сгнившие части. Это временная мера, чтобы мельница хоть как-то работала ближайшие два месяца, пока мы будем строить плотину и новое колесо, о чем я и собиралась рассказать сегодня Уиллу. Верхнебойное колесо точно куда лучше нынешнего. Вода на него будет падать сверху под собственным весом, КПД вырастет до 65, может до 70%, станет больше мощности и, соответственно, возможностей. Но для этого нужна плотина, которую я планировала устроить выше по течению. Поднять уровень воды на 2-3 метра, создать перепад высоты, направить поток по желобу прямо на верхние лопасти. Сложно? Да, очень. Реально? Абсолютно. Важно верно рассчитать высоту падения и прочность конструкции. А дальше? Дальше самое интересное. Многофункциональная мельница. Один источник энергии и несколько применений. Основной вал крутит жирнова, мелит муку, дополнительный привод через раменную передачу будет вращать циркулярную пилу. И получится лесопилка, которая даст нам доски для ремонта моего особняка и для продажи. И третье. При мысли об этом я невольно покрылась гусиной кожей восторга. Динамо-машина. Генератор электричества. Реально ли это? Технически да. В моем родном мире Динамо изобрели в 1832 году. К 1870-му Она уже использовалась в промышленности. Насколько я могла судить, этот мир технологически был близок к земному XIX веку. Электричество уже открыли. Сэр Блэквуд вот как-то обмолвился, что в столице есть несколько зданий с электрическим освещением. Рыцарь при этом добавил, что подобное доступно лишь королевскому дворцу и богатейшим аристократам. Здесь же, в провинции, электричество будет чем-то из разряда чудес». Я могу построить собственную маленькую гидроэлектростанцию и произвести фурор. Лампы накаливания придется заказать из столицы, но ради того, чтобы впечатлить соседей, придется раскошелиться. Итак, конструкция не такая уж сложная. Вращающаяся катушка медной проволоки в магнитном поле. Магниты тут уже производят, купить, как и медную проволоку, не составит проблемы. Далее от водяного колеса через раменную передачу я подключу динамо. «Мощность будет небольшая, всего 1-2 кВт, но этого хватит на 10-15 лампочек накаливания. Но пока мы не завершим ремонт всего запланированного, я могу лишь мечтать об электричестве». Меледи! голос Энни вывел меня из раздумий. «Пришли!» — я подняла голову. Перед нами возвышалось старое каменное здание в три этажа. Каждый раз это массивное, приземистое с узкими окнами-бойницами строения. Навивала на меня грусть-тоску. Штукатурка обвалилась во многих местах, обнажая серый камень. Крыша провалилась с одной стороны. Но стоило оторвать взор от этого печального зрелища и перевести глаза правее, как душа наполнялась надеждой. Там кипела работа. Уилл и его сыновья возились с колесом. Стучали молотками, что-то пилили, смазывали шестерни густой черной субстанцией. Сейчас Томас, старший сыновей-кузнеца, здоровенный детей на лет двадцати, Легко тащил на плече новую дубовую балку. Уил заметил меня первым, выпрямился, вытер пот со лба от тыльной стороной ладони и низко поклонился. Доброе утро, миледи, прогудел он. Доброе, как дела? улыбнулась я. Неплохо. Лопасти уже загнули, сгнившие части заменили. Еще пару дней и колесо снова будет вращаться. Правда, толку от него чуть, он покачал головой. Как вы и говорили, вода снизу бьет слабо. Муки много не намелишь, но это хоть что-то. Всяко лучше, чем ничего. «Именно», – кивнула я. Уил, спускайся, пойдем кое-что обсудим. Проект нового колеса и плотины». Староста насторожился. «Новое колесо?» «Да, пойдем покажу». Мы обошли мельницу. Я остановилась у края здания, там, где Милбрук делала небольшой поворот. «Смотри, вот река, вот мельница. Вода течет мимо, почти не задевая колесо. Мощности не хватает». «Даже с улучшенными лопастями старое колесо даст нам не так уж и много, правильно?» «Верно говорите, госпожа». «Чтобы это исправить, нужно поднять уровень воды, создать перепад высоты, то есть направить поток сверху». Уилл нахмурился, обдумывая услышанное. «И поэтому вы хотите построить плотину?» «Да, выше по течению, метров на 200 отсюда. Поднять воду на 2-3 метра...» Сделать шлюз для регулировки потока и провести водоотводный канал прямо к новому верхнебойному колесу. Смастерим его из дуба. Диаметром метров пять с двадцатью четырьмя лопастями. Представь, как оно будет выглядеть и работать. Уил медленно кивал, прикрыв веки и осматриваясь. «Госпожа, это будет очень большая работа». В итоге выдал он, но я видела, как загорелись его глаза. «И наших рук на это не хватит». Кузнец задумчиво почесал бороду. «Знаю» людей нужно человек 15 как только арчи закончит мост переключу его бригаду сюда плюс наймем в торрентоне еще несколько работников у нас все получится Уилл. было бы желание я вас понял миледи. постараемся не оплошать «Уилл, скажу тебе так новое колесо даст нам больше возможностей каких именно ты увидишь когда придет время а теперь идем покажу тебе где будет плотина я маркус Уилл и энни пошли вверх по течению тропа была узкой заросшей кустарником и Ветки цеплялись за платье, но я не обращала на это никакого внимания. Метров через двести остановились. «Тут будет идеально», – кивнула я на Милбрук. «Здесь русло реки сужалось, берега были высокими и каменистыми, дно тоже каменистым, а это хорошая основа для плотины. Течение достаточно быстрое». Кузнец присел на корточки, осматриваясь, что-то прикидывая в уме. «Хорошее место», – наконец признал он. «Узкое и каменистое». Я подхватила ветку, лежавшую в стороне, и начала рисовать на пыльной земле. Смотри, вот русло, вот берега, здесь ставим основание из камней, чтобы вода не размыла. На камни поперек течения кладем дубовые бревна, и скрепляем их железными скобами, еще один ряд бревен и еще один. Высота не больше 2,5 метров, иначе давление воды снесет всю конструкцию. Уил кивал, внимательно глядя на рисунок. Тут я ткнула в левый край схемы. «Сделаем шлюз из деревянной заслонки, чтобы регулировать поток. Открываем, вода идет, закрываем, перекрываем». «Понятно». «А отсюда...» — провела линию от плотины к мельнице. «Роем водоотводный канал глубиной в локоть и шириной в две ладони. Он приведет воду прямо к мельничному желобу, который поднимет ее на новое колесо». «Это месяц на плотину и канал при условии хорошей погоды. На новое колесо потребуется 5-6 недель» пробормотал кузнец, оглаживая и слегка подергивая свою пышную бороду. «Пусть так», – кивнула я. «Пусть так», – откинув ветку, отряхнула руки и добавила. Все, что нужно, я закуплю. бревна, скобы, инструменты, составь список». «Да, госпожа». Не скрывая искреннего уважения, низко поклонился Уилл. «Отлично, тогда я вас оставлю. Мне пора выдвигаться дальше». Попрощавшись с кузнецом, поспешила в поле. «Канавы сами себя не выкопают». Солнце поднялось уже достаточно высоко, день обещал быть не по-осеннему жарким. Впереди меня ждала монотонная, изнуряющая работа. Копать землю. Снова и снова. Вместе с крестьянками и детьми. Но я и не думала жаловаться. Каждая пролитая капля пота – это инвестиция в будущее. Моё будущее.